Тишина. И хотя Манекан произносил слова мягко и негромко, все услышали его вопрос. Бекингем обернулся и увидел эту высокую худую фигуру и ленивое лицо. Должно быть, наружность французского дворянина, одетого, как мы уже сказали, довольно скромно, не внушила герцогу большого уважения, потому что он презрительно бросил. «Кто вы такой?» «Манекан?»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 «Мое имя Манекан», — ответил молодой человек голосом нежным, как Эолова Арфа. Герцог пожал плечами. «Одним словом», — сказал он, — «когда я нанимал дома, окружающую ратушу, площадь была свободна. Эти бараки портят вид. Уберите их». Глухой угрожающий ропот пронесся в толпе слушателей. В это мгновение явился Дегиш. Он растолкал солдат, отделявших его от герцога, и в сопровождении Рауля подошел к Бекингэму, а в то же время с другой стороны к герцогу подошел Девард. «Простите, милорд, — обратился граф к герцогу, — но если вы чем-нибудь недовольны, будьте любезны обращаться ко мне, так как именно я велел сооружить эти постройки».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 потому что Франция — страна вежливости. «Что вы хотите этим сказать?» — скричал Беккингем так запальчиво, что присутствующие отступили, ожидая немедленного поединка. «Я хочу сказать, герцог», — ответил побледнев Дыгиш, «что я велел выстроить эти помещения для себя и своих друзей, чтобы они служили приютом послам Франции».